Усадьба Дом Совы. Глава шестая. Затворы камер щелкали, объективы взвизгивали, вспышки сверкали. Привычная работа в родной стихии помогала забыть обои барабанов и о шорохи крыльев. Никаких сов на съемочной площадке, только красивые девушки в видаискатели. Мы снимали бесконечную вереницу комплектов женской одежды. Это не так уж и интересно, но за это хорошо платят. А деньги скоро будут очень нужны. Дом обойдется в огромную сумму каждый месяц, и если не зарабатывать, то все накопления быстро растают. Эта съемка не планировалась заранее, но я ухватился за неожиданный заказ и теперь просто делал привычное дело. Когда всю ночь копаешь яму голыми руками, то утром как-то не получается выспаться и настроиться на творческий процесс. Но снимать я мог, как ремесленник с камерой на перевес. да и ли страхавала меня ну и сама выглядела не лучше чем то что я видел в отражении бурная ночка так скажут у нас за спиной и да ещё какая бурная но совсем не в том смысле которая обычно подразумевается каждую ночь я видел кошмары и почти не спал уже несколько дней в голове стоял туман за тот месяц что мы прожили в доме совы я пару раз собирался сходить к врачу но каждый раз что-то мешало то ли обстоятельства, то ли та ненависть, которую я питаю к больничным палатам и койкам с капельницей, слишком много я их видел. Видел, когда навещал Делию после выкидыша, и когда навещал мать после аварии. Сидел с ней и знал, что с постели ей уже не подняться. Белые стены, боль, человек в коме и смерть, которая идет за ним по больничным коридорам. Вот так я запомнил больницы. И если выбирать между ними и ночных ми кошмарами, я выберу кошмары. Они приятнее. Так что к врачу я так и не пошёл. Зато пошёл в интернет, чтобы узнать больше о своём доме. Он старый и знаменитый, и сеть должна что-то о нём знать. Я ошибся. О доме Савып не нашлось почти никаких сведений, кроме нескольких заметок о старейшем доме Ардиаполиса, о его исторической ценности и о смерти пары владельцев в прошлом. Как они умерли, я так и не узнал. Эти смерти не были важной новостью города, где люди умирают постоянно. Гибнут в авариях, в случайных перестрелках, режут себе вены и принимают слишком много наркотиков. Артиаполис никогда не был спокойным местом, и скоропостижная смерть владельца старого дома мало волновала журналистов. Захват заложников, эпидемия гриппа вот что им нравится. Крохотная статья в электронной копии местной газеты мельком рассказывала о прошлом владельца. У номеру вероятно от какой-то болезни, которая затронула всю его семью. Автор заметки критиковал врачей, уверял, что власти скрывают правду о новой эпидемии, и мельком упоминал о таких же смертях в доме Савы чуть раньше. Статья заканчивалась оптимистичными уверениями, что в городе скоро грянет новая чума, и в моргах не хватит места для трупов. А в следующей заметке журналисты смаковали подробности тройного убийства в винном магазине, и до дома Савы больше никому не было дела. Этого не хватило, чтобы понять, что происходит, а думать становилось всё труднее. Я не мог спать, не мог до конца проснуться, а мысли с трудом находили дорогу в моей голове, затянутой туманом. Туман укрывал всю мою жизнь, и я уже почти смирился пойти к врачу, когда зазвонил телефон. Я взял трубку и принял заказ на съёмку для каталога одежды. На работе я вошёл в привычный ритм, и жизнь снова показалась нормальной. Комплект одежды, фон, поза, бах. вспылах света от огромной студии не вспышки. Бах, вторая вспышка. Это Дели жмёт на свой спуск. Мы снимали одновременно разные планы и ракурсы, работали параллельно, и съёмка ускорялась вдвое. Новая модель, новый комплект одежды, пока снимаем её, остальные переодеваются. Я могу не спать всю ночь, напиться, заболеть, но я всё равно смогу снимать в любом состоянии. Так мне казалось во всяком случае, и пока это сомнение не подводило. Ну всё, когда-то бывает в первый раз. Не так. Я притормозил съёмку. Модель стояла как солдат на посту, руки по швам, подбородок в небо. Повернись в полуоборота, покажи фигуру. Ну да не в профиль же. Это в каталог, а не на плакат внимание Розыск. Мне нужна естественная поза. Она чуть повернулась, но лучше не стало. Краем глаза я видел, как Дейли сдерживает улыбку. Она знала, что бывает, когда меня не устраивает чужое позирование. Хочешь сделать хорошо, делай сам. Я встал рядом с моделью. и поймал себя на желании пританцовывать. Барабаны били далеко, но так весело, что хотелось притопывать ногой с ними в одном ритме. Смотри, вот так. Повтори за мной. Я встал в полуоборота к камере, демонстрируя позу. Когда возмущённый мужик на площадке показывает модели женское позирование, это всегда довольно забавно смотрится, и вспышка света показала, что Дейли не упустила шансу увековечить меня, показывающего, как эффектнее подать в кадре несуществующую грудь. У нее целая коллекция таких снимков. Это забавно, но это работает. Девчонка повторила за мной и стала куда лучше. Я поправил ее руку, подбородок. Отлично. Отошел, скопировал ее позу, отбросил с лица воображаемые волосы. Вот тут она улыбнулась. Бах! Вспышка света залила студию. Делия поймала ее улыбку на фото. Я посмотрел на экран камеры. Отличный снимок, отличная поза и изумительная, настоящая и совершенно естественная улыбка. Даже в работе ремесленника можно делать стоящие вещи. Смотри. Я отобрал камеру у Дели и показал с ним от модели отличный кадр. Ты шикарно смотришься. Похвала всегда полезна. Пусть она расслабится, почувствует себя звездой. Настоящим моделям не нужны ни мои похвалы, ни указания, она сама знает, что делать. Но на такие съёмки, как это, постоянно нанимали девчонок без всякого опыта. Они мечтают о модельной карьере и готовы работать за полтора медика в день и не умеют почти ничего. Им нужно ощутить уверенность и расслабиться, им нужна похвала, иначе они застывают как вырезанные из дерева, а по своему изяществу могут соревноваться с черепахой. А ты чего так орёшь? тихо спросила Делия, пока забирала камеру обратно. Ну да, я орал. Сам не сразу это понял, но я орал. Барабаны били уже очень громко, и я пытался их перекричать. Так же человек в наушниках кричит, потому что сам себя не слышит. Вот мне не меня, ладно. Сказал я и вышел за двери. Немного отдохивался, перевел дух, а отогнал сову, летящую по коридору. Дошел до туалета и умылся ледяной водой. Кажется, все было в порядке. Съемка и без меня шла своим ходом. За двор камеры щелкал, вспышка сверкала, барабаны били. Я вошел в студию снова, взялся за камеру и уже не мог сдержаться. Я снимал и притоповал так д барабанам, пока очередной удар не зазвучал иначе, не так как другие. Ближе, сильнее. не в моей голове, а за моей спиной. Я оглянулся. Дейли стояла и смотрела в пустоту, а её камера лежала на полу. Удар, который я слышал, это звук, с которым разбитая полкамера отправляется в рай для фототехники. Дейли, ты чего? спросил я. Она смотрела сквозь меня, сделала шаг и упала. Я подхватил её и сам не удержался на ногах. Врача вызывайте. Заграл я, пока выбирался из-под яутеля и рылся в карманах. Телефон вылетел из моих рук, но я поймал его, каким-то чудом набрал номер, и вместо гудков в трубке били барабанные. Они били и били, а я продолжал копать. Земля летела во все стороны, и ухом я падали на траву громко стучали. Этот новый звук и вернул меня обратно в реальность. Я копал землю под дубом, и мёртвый голубь лежал на земле рядом со мной. Не тот, что в прошлый раз, а новый голубь со свёрнутой шеей. И я понятия не имел, как попал сюда, где нашел голубей, что случилось с моей женой, и где мой телефон. Я вернулся в дом, но телефона нигде не было, ни в карманах, ни дома. Как лунатик я бродил по комнатам, звал жену и натыкался на мебель, ничего не соображал и не знал, сплю я или нет. Путь моих блужданий закончился на полу старой душевой кабины. Ледяная вода лупила по спине, я дрожал и сидел там, пока не продрог. Но когда выбрался наружу, память вернулась. Я вспомню, что случилось. Для начала я запорол съемку и почти наверняка потерял плату за нее, но это не важно. Дели стало плохо, и она упала в обморок. Вот что важно. Я помнил, как ждал скорую и держал Дели у за руку. Она не пользовалась лаком в тот день, и я видел ее ногти. Они посинели, не как синее небо или незабудки, но легкий голубой отцвет покрывал их. Не знаю почему, но я провёл рукой по её губам, и помада испачкала мои пальцы. Я стёр её всю, и под слоем красной краски её губы были синими. Только мне решать, ты или кто-то ещё, сказал я тогда. Его надо кормить, и мне решать, кто станет едой. В больницу я приехал вместе с врачом. Дейли не приходила в сознание, её увезли куда-то, а я ждал в холле больницы и слушал стук барабанов. Они не музыка, а не зов, приглашение к трапезе. Барабаны звали прочь, подальше от ненавистных белых коридоров, и я пошёл за ними. Это я ещё смутно помню. А вот как оказался в яме, где взял мёртвую птицу, вспомнить уже не удалось. Всё это походило на безумие, но безумие не худший вариант. Если я схожу с ума, то это касается только меня. Но Дейли тоже снятся кошмары. И она сейчас одна в больнице без сознания, синие губы, синие ногти. Я не знаток химии и ядов, но разве Синие ногти и губы не симптом нехватки кислорода. Мы задыхаемся в собственных телах, задыхаемся в этом доме. Вот и причина бесконечной слабости, вот и повод для галлюцинаций. Мы дышим полной грудью, но задыхаемся. Мои ногти пока не синели, но наверняка ещё посинеют. Мы больны или отравлены. Этот дом заражён чем-то, что мы вдыхаем, с чем соприкасаемся. Это яд, радиация, бактерии. Я должен был найти телефон, найти телефон, позвонить жене, должен найти врача, должен копать. Это самое главное, я должен копать. И я копал, сколько мог. Усадьба, дом совы, глава седьмая. Утром я нашел телефон. Он не пропал, а спокойно лежал рядом со мной в моей любимой яме под дубом, где я и провел ночь. Мертвый голубь лежал рядом в траве. Птицы гибли одна за другой, и в новой теории о зараженном доме я пока не мог найти их места. Дом может быть отравлен, но у голубей-то сломаны шеи. Какой яд может сделать с ними такой? Я вооружился совком для мусора, сбросил голубей в яму и в этот раз смог ее зарыть. Память о вчерашнем дне еще потихоньку возвращалась, и я вспомнил, куда именно отвезли мою жену. В городе много больниц, но теперь я знал, куда надо ехать. Больница бурлила. Белые халаты мельтешили в коридорах. Кто-то скандилял в приёмном покое, требовал врачей. Кого-то везли на каталке, кого-то тащили силком, похоже, в психиатрическое отделение. Если так пойдёт дальше, скоро также потащат меня. Я слонялся от одного окна к другому, пока не нашёл свободную медсестру. Я ищу свою жену. Подождите, медсестра сняла трубку и начала набирать номер на древнем проводном телефоне. Я просунул руку в окно и нажал на рычаг. Связь прервалась. Что вы себе Заверячала медсестра, и я почти по слогам повторил: «Я ищу жену». На помаженный рот искривился, готовясь к крику, но она посмотрела в мои глаза. В них били барабаны или лась кровь. В них я резал глотки людей на большом камне. Она видела мое состояние после ночи в яме под дубом, а я видел, как ее алая помада становится каплями крови, стекает на пол, и из крови растет трава. Кровь — это жизнь. И её кровь отлично подойдёт, чтобы полить ей мой дуб во дворе. Нужно только провести ножом ей по горлу. Её рот сжался в тонкую линию, и я не услышал ни слова, ни крика, ни ругани. У неё нервная работа. Мимо неё сплошным потоком идут раненные, безумные, умирающие и невменяемые, а следом ещё их родственники, и все срываются на неё. Я почти сочувствовал, но не мог перестать думать о её теле, привязанном к камню, и о буе барабана. Она много раз видела таких, как я людей на грани готовых убивать в ответ на слова посещения запрещены лечащим врачом. И не стала ничего говорить, только выплюнула одно слово. Памилия. Ломбар. Да или ломбар. Красный ноготь медленно вбил имя в систему. Ну, что там, где она? Доктор Варгут сейчас подойдёт к вам, ответила она и быстро вышла. Я ждал, ходил от стены к стене, терял время и терпение. Люди начали коситься на меня, и я сел. Глубокое дыхание помогает успокоить нервы. Дыханье, немного медитации и созерцание совы. Сова сидела снаружи окна, разглядывала меня и стучала клювом в окно в одном ритме с боем барабана. Etienne Lambert, я вздрогнул, и барабаны пропали. Сова исчезла, хотя я не видел, как она взлетала. Да, это я, да. Я доктор Варгут. Он протянул руку, и я пожал её. Что с ней? Не нужно нервничать. Что с ней? заорял я. Ничто не заставляет нервничать сильнее, чем слова не нужно нервничать. Невозмутимый доктор сел на диванчик для посетителей, и я плюхнулся рядом. Ни к добру всё это. Ваша супруга сейчас спит. И сразу скажу, нет её нельзя увидеть. Мы провели обследование, ситуация стабильная. А что с ней? Мы не знаем. Она без сознания, но угрозы жизни нет, насколько я могу судить. Сейчас ждем результат анализов и остальные обследования, но пока физически все в полном порядке, никаких травм, опухолей и это не кома. Так а что с ней? Что это диагноз у нее? Какой она просто упала? Что случилось? Я с трудом сдерживал желание схватить доктора за горло и вытряхнуть из халата. Мы обязательно найдем причину, а пока вам лучше пойти домой и успокоиться. Я немедленно позвоню вам, как только что-то изменится. Я отказывался уходить. Я требовал право войти в палату, увидеть жену, мне отказывали. Я снова требовал, но врач повторял одно: жизнь вашей супруги вне опасности и ребенка тоже. Ребенка? Ух ты ж, доктор явно смутился. Я думал, вы знаете. Как-то неловко вышло. Вот так я и узнал, что стану отцом. Да или я беременна? Случайно, неожиданно, без всяких планов, словно сам переезд в дом совы решил все наши проблемы. И теперь не только её жизнь в опасности, чтобы там не твердил доктор, но и жизнь нашей дочери. Почему-то я не сомневался, что Дейли ждёт девочку. Я ушёл, как требовал врач. Сидеть в больнице и осложняя жизнь врачам, я ничем ей не помогу. Можно кинуться в палату и сидеть на полу, держать жену за руку, пока полиция не выкинет меня за дверь, вполне понятный порыв, но чисто эмоциональный. А от эмоций толку нет, когда приходят проблемы. Проблемы пришли, и это значит, что мне пора последовать голосу разума, а чувствам пора убраться подальше и не мешать делать то, что я должен сделать. С этой мыслью я бросил совок обратно в яму. Хватит копать, пора и делом заняться. Копать? Ну да, копать. Я снова копал яму под дубом и снова понятия не имел, как сюда попал. Мой разум обычно ведёт далеко впереди чувств, но на сей раз он шёл так далеко впереди, что я совершенно потерял его из виду. Хватит. Виктория Андермуд оформила завещание, нашла меня и привела в этот дом как наследник. Она должна знать, что не так с домом, или знать того, кто знает. Вот с неё и начну. Усадьба Дом Совы, глава 8. Я бы рад сказать, что ворвался в кабинет госпожи Андермуд как лев, что вышиб сначала дверь ногой, а потом правду о своём доме из самой Виктории Андермуд. Это польстило бы моему самолюбию куда больше, чем реальность, в которой я вползав в кабинет как мокрый мышонок. Подъём на третий этаж не казался сложной задачей на первом этаже. Зачем мне лифт? Я пошёл по лестнице, и на втором этаже задача стала сложной, к третьему невыполнимой. Сердце колотилось, как будто это не третий этаж, а тридцатый. И псих я преодолел бегом. Я задыхался на лестнице, а стук сердца перетекал в грохот барабана. Я сжал руку в кулак и почувствовал в ней бронзовый нож. Лицо Дели, залитое кровью, мелькнуло перед глазами, а чей-то голос снова шепнул на ухо: "Тебе решать". А потом всё исчезло. И видение, и бешеное биение сердца. Но не пот. Я взмок при восхождении на третий этаж, рубашка прилипала к телу, с волос почти капало. Кто-то закинул мне на спину мешок камней и привязал гири к ногам, и я едва переставлял ноги, когда валился в дверь кабинета. Виктория предложила присесть и выпить воды, и это было уже не очень хорошо. Эффектное появление явно не удалось, я потерял инициативу, передал ей весь контроль. Не такое начало разговора рисовалось мне в моей голове. Она терпеливо дождалась, пока я отдышался. Виктория отлично помнила меня и мой дом. Не так много времени прошло, но и дело у неё не так уж и мало. Я бы не удивился, если бы пришлось напоминать о себе, но она помнила. Во всяком случае, помнила мой странный дом. Усадьба дом Совы, да, я помню. Странный дом со странным названием, круглый, со шпилем, с башенками по краям, да. И со странной историей, добавил я. Бразови, брови специалиста по завещаниям взметнулись вверх. А разве нет? Он стоит годами брошенный, там никто не живёт. Ничего не хотите мне рассказать о людях, которые там заболели до меня, например. Она замялась и ответила что-то вроде: "Мм, да, но ну, вы знаете, я бы не стала так уж категорично судить, потому что как ни крути, а всякое бывает. И тут уж если да, то уж да, и сложно сказать наверняка". Слова лились потоком, и не было в них ни какого смысла. И слушать её всё равно что ловить туман. Так говорят, когда не знают, что сказать и тянут время, чтобы придумать убедительную ложь. Я не слушал, что говорила Виктория. Я рассматривал ее саму. Говорят, нельзя судить о людях по внешности. Это вранье. Можно судить. Половину жизни я оценивал именно внешность людей и неплохо научился это делать. Немолодая одинокая женщина. Утро, которое начинается похоже не с кофе, а с выпивки. Мешки под глазами и поры на коже говорят лучше любых слов. На шее кулон. Золотая подвеска в виде головы совы. От сов в этих краях нет спасения. Виктория прячется за косметикой и отрепетированной улыбкой стоит копнуть чуть поглубже и найдется обида на весь мир. И ей что-то от меня нужно. Виктория Андермуд, мне не друг. Я протянул руку к стакану воды и легонько задел его край пальцем. Он покатился по столу, разливая остатки воды, и Виктория замолчала. Я подождал, пока она вытерет воду со стола. Настольный потоп заставил ее заткнуться, и я сказал: "Насколько я понимаю, ваша работа была найти наследников, новых владельцев дома." И вы нашли меня. Да, я как раз ответила Виктория, но я не дал ей продолжить. И раз это я, то вы должны были оформить все документы на дом, вручить мне ключи и объяснить, с чем я имею дело, рассказать про техническое состояние дома, про налоги, сообщить обо всех странных деталях и происшествиях, связанных с домом. Нет, я конечно все оформила, но что за происшествия я не знаю. Ваш дом в полном порядке, уверяю вас. Живите спокойно. Не надо. Я рубанул ладонью по столу и отбил руку Нони под лбида. Я начал злиться. Мокрый мышонок просох и начал превращаться в льва. Не надо. Я имел право отказаться от наследства. Я не был обязан принимать этот дом. А чтобы принять решение, мне нужна была вся информация о доме полная и исчерпывающая, а вы её не предоставили. По закону я не Снова вставила Виктория, но лев уже проснулся и не дал ей договорить. Это по закону вы не, а по сути вы да. А вместо это вода, вы вдруг ваше нет. А суд, что потом скажет да или нет? Она умолкла и пыталась понять, что я сказал. Я тоже пытался это понять и не понял. Но прозвучало напористо. Это сработало, и Виктория сменила тактику. Понимаете, то, что было с вашим домом раньше, это далёкое прошлое, такое, которое не имеет значения для сути вопроса. И имеет Моя жена в больнице, в доме полно токсинов, там и до нас люди всё время болели. Так что давайте начнём с начала, и вы расскажете всё, что вам известно. Я сравню это с тем, что выяснил сам, и тогда уже посмотрим, да или нет. Виктория вздохнула и начала рассказ. Она немного знала и не интересовалась историей дома, что вполне понятно. Она юрист, а не волонтёр исторического общества. Её дело спехнуть дом новому владельцу и оформить бумаги. Но она знала куда больше меня, и куда больше, чем поисковик в интернете. Мой предшественник, удостоенный посмертной заметки в новостях, продержался в доме полгода. Что случилось, точно не знал никто, кроме того, что он умер последним в своей семье. Умер после того, как похоронил трёх своих детей, а за ними жену, и всё за 6 месяцев. И что вас ничего тут не смутило, спросил я. Они болели, пожала плечами Виктория. Болели? А чем? Что именно с ней было не так? Какие симптомы, это известно? Симптомы это медицинская тайна, ответила Виктория. А сокрытие информации, важной для жизни и здоровья граждан это большой судебный иск, парировал я. Моя жена в больнице, и кому-то придётся за это ответить. Хотите быть в числе этих кому-то? Они жаловались на упадок сил, галлюцинации в ушах, на стук, похожий на огромный или барабаны, а и на цаонус. Это когда кислорода в организме мало, и от него синеют ногти и губы. Я посмотрел на свои ногти. Еле заметный синий оттенок уже затронул их кончики. И никто ничего не делал. Ну что вы, наоборот. Уверяю, были приняты все меры, выявлена причина. Я видел официальное заключение. Это всё плесень. Плесень. Ну да. И дом Савы и соседние постройки были заражены серой плесенью. Не помню, как она там на латыни называется, но она почти такая, как чёрная, только ещё токсичная. Её сложно вытравить, и споры влияют на лёгкие и на нервную систему, нарушается поток крови к мозгу, поэтому возникают заноз, галлюцинации, ещё провалы в памяти, нарушения поведения, кошмарные сны. Так что после похорон той семьи дом тщательно обработали, уничтожили всё заразу. А когда нашёлся наследник, дом обработали ещё раз, прямо перед вашим приездом. Так что дом теперь чистый и безопасный. Мои синие ногти, как модели, разоблачали её враньё про чистый дом. И про обработку от плесени перед моим приездом она тоже соврала. Если огромный дом пропитать химикатами, их запах ещё долго не выветрится. Но в доме ничем не пахло, разве что затхлостью и спертым воздухом. Эти ароматы сохранились в неприкосновенности. И никто не проветривал дом уже давно. А значит, никто не открывал окна, чтобы выпустить запахи химикатов. А вот сама история про плесень могла быть ответом. Плесень вызывает отравление, это я и сам знал. Чёрная плесень может вызывать галлюцинации. Как-то я даже читал статью, в которой уверяли, что дома с привидениями просто поражены плесенью, и призраки это галлюцинации, вызванные её спорами. И тогда я не сошёл с ума, я отравлен. Сны барабаны, совы просто агония отравленного разума. И кома Делии тоже. Она беременна, и ее телу приходится заботиться о двоих, ей сложнее я. И споры свалили ее раньше, чем меня. В роде все сошлось. Хотя я не видел в доме саму плеси, но эта гадость может расти в самых дальних углах, а таких углов в доме со выполнен полно. Значит, дом безопасен. Я улыбнулся, как от отличных новостей. Полностью безопасен. Виктория тоже осторожно улыбнулась. А тогда заходите в гости. Познакомьтесь с моей женой, попьёте чаю, походите по комнатам, подышите воздухом в безопасном доме. Я думаю, это будет неуместно, ответила она. Наши отношения строго профессиональные и ничего больше. В дом я не войду. Хотя он, конечно, совершенно безопасен. Есть у вас ещё что-нибудь? Нет, я встал. Пока нет. Но если в доме всё ещё полно отравы, то у меня будет много вопросов. И однажды ей придётся войти в мой дом. и вдохнуть его воздух хочет она того или нет. Усадьба дом Совы, глава 9. На первый этаж я поехал на лифте, хватит с меня лестниц. По пути набрал номер врача, и он почти сразу снял трубку. Состояние стабильное, без изменений, сообщил он. Для уточнения диагноза нужны дополнительные обследования. В переводе с врачебного языка на человеческий это значит: ваша жена всё ещё в коме, но жива, и ребёнок жив. И мы понятия не имеем, что случилось и как их лечить. Я рассказал о плесени. Доктор заверил меня, что плесень так не действует, но взялся провести анализ на токсины. Уже что-то. Плесень там или что-то еще, а дом-то явно отравлен. Люди входят в него и начинают болеть, а потом умирают. Мы вошли, отравились и начали болеть, и очень хорошо, что Делия в больнице. Она далеко от дома, от ядов, не вдыхает новой порции отравы. А вот мне нельзя входить в дом лишний раз. Если будет надо, я сожгу его вместе со всеми токсинами. Но я должен знать наверняка, что происходит. И пока не выясню, лучше держаться от него подальше. Я сидел в парке под большой цветущей сиренью и не ощущал ее запаха. Цветы пахли землей, а все птицы ухали как совы. Одна села на дорожку передо мной. С меня уже хватит сов. Я шикнул на нее, но она не улетела. Я швырнул в нее камень, и сова лениво поднялась в воздух. Ты с кем воюешь? – спросил наглый сопляк, идущий мимо. С совой, – ответил я. Какая сова, придурок! Он хохотнул. Крохти клоун у него по лицу, барабаны гремели и совы садились на его голову, но он ничего этого не видел, видел только я. И никаких сов здесь не было на самом деле. Я закрыл глаза. Солнце грело лицо. Его свет пробивался сквозь веки, и я сидел, пока свет не померк. Наверное, туча закрыла солнце. Я открыл глаза. Не туча, а ветки огромного дерева, такие толстые, что на каждой можно повесить по десятку человек. Я сидел на земле под дубом в моём саду. "Ползанув", пробормотал я и встал. "В доме мне жить нельзя. А как мне уйти из дома, когда я не просто хожу во сне, а хожу домой?" Я отпихнул в сторону очередную тушку мёртвого голубя и уже не задумывался, откуда она взялась. Через весь город я прошёл пешком, но силы только прибавилось, когда я вошёл в свой сад. Надо действовать, пока мои батарейки снова не сели. Этот приступ бодрости долго не продержится. И если я не смогу уйти, то действовать буду прямо из дома. Найти нужный сайт, оторскать телефон, позвонить, оставить заявку на это я ещё был способен. Я вооружился телефоном, и через полчаса всё было готово. Завтра утром мой дом проверят на токсины. Человек в респираторе и белом халате соберёт образцы воды, воздуха, соскрёбёт немного штукатурки. Яды, радиация, бактерии я заказал проверку на всё, что только смог найти. Деньги открывают многие двери, и я не скупился, когда делал заявку. Дом травит жильцов, и я узнаю, чем, а до того не стану травиться сам. Пора уезжать. Машина ждала в гараже, и я сел за руль. Нажал на газ, но мотор не отреагировал. Я нажал снова. не звука. Чёрт. Чтобы ехать, надо же сперва завести мотор. А для этого нужны ключи. Я нашёл их в кармане, а потом долго сидел и не мог вспомнить, зачем они вообще мне нужны. Ключами отпирают дверь, чтобы войти, но я уже внутри, я вошёл в машину. Ключи нужны и для чего-то ещё, нужны, чтобы ехать. Я потянулся к замку, рука задрожала и ключи упали на пол. Когда я наклонился за ними, голова закружилась, и в машине совсем не осталось воздуха. Я задыхался, голова кружилась. Ощупью я нашарил ручку и выпал наружу. Воздуха не было и снаружи. Ноги подломились, когда я попытался подняться. Грохот барабанов, сорвался, в голове они оглушали, стучали, они звали меня к дубу, приказывали копать. Стать я не мог, и от дома пришлось ползти. Хорошо, что соседей у нас нет и никто не любовался в окно грязным человеком, который ползёт по земле, бьёт траву кулаками и хриплым шёпотом ругается на весь мир. За воротами ограды усадьбы стало чуть легче. Я сумел подняться и уже не боялся, что снова кинусь к дому. Меня шатало, но я мог идти, я отошёл подальше, а потом вызвал такси. До отеля удалось добраться без приключений. Таксист косился на меня, но кто может его винить? Я сидел на заднем сиденье, весь грязный, промотал что-то себе под нос и зажимал уши, чтобы не слышать барабанов. Он мог бы высадить меня сразу, но довёз до места. Дом звал меня. И руки искали землю, которую можно раскапывать, но в доме ждёт смерть, туда нельзя возвращаться, я там умру. Деля умрёт наша дочь, умрёт ещё до того, как родится. Не скажу, что это придавало сил, скорее угала до смерти, а вот страх уже придавал сил. Кажется, я говорил, что предпочитаю следовать не за чувствами, а за разумом. Что ж, когда разум превратился в комок из безумия, кошмаров и галлюцинаций, настало время последовать чувствам. И чувство страха вело меня подальше от дома. Я не боялся умереть на самом деле, не моя смерть меня пугала. Я боялся оставить Делию одну на больничной кровати, где она будет лежать, пока её губы синеют. Я не мог с ней так поступить. Моя семья моя ответственность. Так было даже пока нас было двое, а теперь тем более. Я сунул деньги человеку за стойкой отеля, поднялся в номер, повалился на кровать прямо в грязной одежде и сразу провалился в сон. Барабаны били, и совы тучами закрывали свет. В этот раз я тащил камню ребёнка. Кровь мёртвой Дейли уже пропитала землю, дала ей жизнь, но этого было мало. Моя дочь станет новой жертвой. Ты всегда мог выбирать, сказала мертвая Дели, и на каждом слове кровь толчками выплескивалась из распора того горла. Ты всегда мог выбирать, сказал другой я, мой двоиник стоящий у камня с бронзовым ножом в руке. Это все твое решение, твоя вина. Вы все могли выбирать. Двоиник поднял нож к своему горлу и его кровь полилась на землю. Она смешивалась с кровью Дели и цветы росли из кровавых луж и это было прекрасно. Он шагнул ко мне и боль обожгла мой живот. Нож вошел в него. Двойник поворачивал лезвие вранье и повторял: «Это твоя вина. Ты всегда мог выбирать». Я закричал, но не услышал своего же крика. Барабанщики начали свой вечный стук, а мой двойник запел: «All sanuf artan, sodokare, all sanuf». Я закричал снова, но вместо крика услышал свой голос говорящий: «Это моя вина. Я могу выбирать. Я должен выбрать, пока не поздно». Усадьба дом совы, глава 10. От этого кошмара я не проснулся. Не заорал во сне от боли воображаемой, но совершенно реальной. Мысль, что я могу выбирать, утешила меня, и я смотрел, как кровь стекает на землю и даже радовался ей. Сон рассыпался у газу, я спал до самого утра. А когда проснулся, ещё долго лежал с закрытыми глазами. Я слушал мир вокруг и не слышал птиц. Ощупал тон, на чём лежу, и нащупал не мокрую землю, а простой туже мокрый от моего же пота, смятую в комок, но всё же простой. Веки осторожно поднялись. Унылый белый потолок сказал мне доброе утро. Просто облезлый потолок, а не небо и не ветки дуба. Я проснулся в том же номере отеля, в котором уснул. Хорошее начало дня. Ноги почему-то лежали на подушке, но это неважно, главное, что я никуда не уходил из номера. Может быть, небольшая разлука с домом пошла на пользу, я отвыветрились, и теперь я начну приходить в торок. Пока я отдавал ключи парню за стойкой на первом этаже, он спросил: "Вы ототрас окончательно?" Что окончательно? Не понял я. "Вы уходите окончательно или опять вернётесь к ночи?" Хорошее начало дня потускнело и покрылось ржавчиной. "Я уходил ночью", спросил я парня за стойкой. "Хотите знать, как люди смотрят на сумасшедших? Вот задайте им такой вопрос. Вы уходили ночью, почти на всю ночь. Вернулись час назад. Вы что, не помните?" Я во сне хожу. Соврал я, причем совершенно честно, и ушел. Догадаться, куда я ходил ночью, было несложно. Нечего и проверять, я и так знал, что яма под дубом стала больше, и в ней появилось еще одно тело мертвой птицы. Голуби меня беспокоили больше всего. Они не вписывались в теорию о серой плесени. Токсичная плесень в доме может отравить их, но не может же свернуть им шеи. Я посчитал варианты, загибая пальцы, как ребенок. Номер один. Голуби сходят с ума и бьются головой о дуп или стены дома, пока не умрут. Тогда повсюду должны быть следы крови, но я их не видел. Хотя мозги у меня уже серьезно съехали на бекрень, так что я не мог гарантировать, что следов на самом деле нет. В таком состоянии я бы и медведя мог не заметить. Второй вариант: в округе завелся маньяк, который убивает голубей и забрасывает их ко мне домой, на что мало шансов. И номер три. Я поморщился. Этот вариант мне совершенно не нравился, но придётся признать очевидное. Голубей могу убивать я сам. Если плесень свела меня с ума, и теперь я хожу во сне и копаю ямы, то могу и голубей убивать. Хотя непонятно, как мне удаётся их ловить. Попробуйте догнать голубя, тем более догнать его и не проснуться. Всё станет ясно, когда появятся результаты анализов всего, что лаборанты соберут у меня дома. Если, конечно, я сам там буду и спущу лаборанта. Придется еще раз огунуться в атмосферу дома совы, в его историю, красоту и смерть, летающую в воздухе. По пути домой я купил перчатки и респиратор, хотя чувствовал, что это как покупать презерватив, когда уже стал отцом. Дом меня уже отравил, и дышать через фильтры поздно. Но и вреда от этого не будет, так что я купил еще защитные очки, наперил все это на себя и прошел мимо дуба, стараясь не смотреть в яму. Она звала, но совсем тихо, и я вошел в дом без приключений. И решил, что меня обокрали. Ноги почти помчались наверх. Чисто рефлекторно я готов был мчаться по лестнице, проверять камеры съемочной аппаратуры, хрупкую и дорогую, но не побежал. Гостинная опустела, и в первую секунду я решил, что в дом забрались воры. Но разве вор станет красть мебель и делать перестановку? Огромный зал на входе в дом я называл гостинной. Понять я не имею, как назовет это архитектор, особенно учитывая все странности дома, но я звал это так. Мебель ей досталась от прошлых владельцев, и давно уже никто не жил здесь достаточно долго, чтобы создать свой стиль. Шкаф для одежды из резного дуба соседствовал с пошарпанным диваном, шикарные кресла, которые не стыдно поставить в дворце, окружали журнальный столик из стали и стекла с древним ламповым радио на нём. Каждый владелец дома притаскивал сюда что-то своё, и ни один толком не знал, для чего ему вообще огромный зал на входе в дом. казалось, что каждый мой предшественник старался просто запихать в него побольше мебели, а у нас с Дели до этого пока не дошли руки. А теперь зал опустил. Кресла отодвинуты в стороны. Столик я нашёл на втором этаже, где он нагло перегородил коридор. Радио пришлось искать дольше всего, его я обнаружил во дворе на клумбе. В гостинной сдвинулось всё, что могло двигаться. Что-то я нашёл под лестницей, что-то в соседних комнатах, зал опустил и стал похож на место для болов или для молебнов. С учётом купола над доми и шпиля на нём, мне вспоминалась именно церковь и зал для молитв. Хотя я не помнил, что делал ночью, теперь это было несложно понять. Сомнительно, чтобы убивающий голубей маньяк стал переставлять мою мебель, пока я рою яму под дубом. Вот чем я занимался ночью. Переставлял мебель, освобождал место в гостиной. Кто бы только знал ещё для чего. Уйти, сбежать нормальное желание того, кто попал в беду, кто чувствует опасность. И не знает, откуда она идет. Но желание, продиктованное чувствами, я сдержал его. Разум важнее чувств. И он говорил, что нужно ждать лаборанта. Анализ даст ответы. Скоро я буду знать, чем отравлен дом.